Глава 5 Солнечная система В первый миг она едва не ослепла После сумрака отсека Ей пришлось инстинктивно зажмуриться В глаза ударил Ослепительный солнечный свет Каждое ощущение Несло оглушающие Грани новизны Мишель по пальцам могла сосчитать планеты Которые доводилось посещать Звуки, запахи обрушились сотнями новых оттенков восприятия. Поначалу она не различала всех нюансов окружающего, затем, осторожно приоткрыв глаза, увидела бездонное небо, безграничное море, уходящие ввысь скалы, тонкую полоску галечного пляжа, парящих над водой чаек, услышала шум прибоя, вдохнула запах водорослей, почувствовала шероховатую теплую поверхность на которой стояла босиком. После мрака космоса, холода, лишений, это казалось сном, сбоем в сознании, потаенной мечтой, о которой сама-то не догадывалась, как вдруг, разрушая первые ошеломившие ее впечатления, низко-низко над головой появилась обтекаемая громада какого-то техногенного объекта, почти беззвучно скользнула над водой, стремительно ушла к горизонту, где небо и море сливались в дымчатую линию. Она ничего не понимала. Ее сознание в лучшем случае могло соединиться с системой связи. В факте такого коннекта Мишель не находила ничего сверхъестественного. Передовые разработки корпорации «Прометей» базировались на земных технологиях. С тех давних времен вполне могли сохраниться совместимые участки техносферы — Например, принадлежавшие корпорации «Сибирь» орбитальные сооружения, наземные комплексы связи, но... Зрение полностью адаптировалось к яркому освещению. Мишель внимательнее осмотрелась по сторонам, машинально подняла руку, взглянула на тонкий браслет коммуникационного устройства, охватывающего запястье, и вдруг с дрожью поняла... Произошла загрузка матрицы ее сознания на биологический носитель. Встор! Это невозможно. Даже если к передаче данных подключились устройства Армахонтов, активирующиеся лишь при определенных условиях, все равно происходящее выходило за грань возможного. Она боялась пошевелиться. Чужое тело казалось сейчас сродни неудобной одежде. Рассудок бился на грани истерики. Однажды они вернутся. Мысль не принадлежала Мишель, но звенела в сознании, подобно туго натянутой струне. Поблизости послышались шаги. Раздался удивленный вскрик. — Мартин, что с тобой? — в женском голосе сквозило замешательство. Мишель медленно повернула голову. Движение получилось перерывистым, дерганым словно работали не мускулы, а старый изношенный сервопривод. Открытая солнечным лучам и морщинистому ветру терраса, изящный столик из прозрачного материала, два сочетающихся с ним кресла, тонкие высокие бокалы, наполовину наполненные розоватой жидкостью, и незнакомый мужчина, бьющийся в судорогах на полу. Рядом растерянная немолодая женщина, «О, Мартин!» — она явно не знала, что же делать. Губы кривились, взгляд искал помощи. «Лиза, ну помоги же! Ему плохо!» «Лиза?» — мужчина мучительно выгнулся. Его били конвульсии. «Мишель, помоги!» — хрипел он. «Скулди?» — вот теперь она поверила. Ужаснулась. Рванулась к нему, преодолевая паралич мышц, не принадлежащего ей тела. Рассудок ящера каким-то образом тоже оказался загружен в биологический носитель. Еще немного, и он погибнет. Разум Скулди не способен управлять чуждой для него оболочкой. Что делать? Она рухнула на колени, приподняла его голову, заметила среди волос ряды заглушек, Машинально сканировала их, обнаружила под вставками пеноплоти устройства имплантов, оснащенные разъемами. «Ну, чего застыло? Где тут диагностический терминал?» Женщину звали Элизабет. Она являлась биологическим прототипом Мартина, в чье тело переместилось сознание Скулди. Это произошло в результате работы какого-то устройства, чья основная функция заключалась в приеме и передаче данных — если они получены от модуля технологической телепатии. Мишель с отчаянием поняла. Теперь в ее рассудке прижилось еще одно сознание. — Лиза, он взломан! — взвизгнула Элизабет. — Неважно, помоги, тащим его к терминалу. Она сориентировалась, приняла подсказки, сообразила, как надо действовать. — Надежда невелика, но стоит хотя бы попробовать. «Ты кто такая, чтобы повышать на меня голос?» Элизабет побледнела от негодования. «Заткнись!» — Мишель не владела собой. «Быстро помогай!» Та неожиданно подчинилась. Вместе они отволокли потерявшего сознание Мартина в дом. «Где терминал?» «Дальше, в его комнате!» «Ты что, забыла?» Через некоторое время Мишель вышла на улицу, села на краю террасы, закрыла лицо ладонями. Уму непостижимо. Земля. Рекреационная зона корпорации «Сибирь». Тело репликанта, спроектированное и настроенное на прием нейроматрицы человеческого рассудка. На тот случай, если кто-то из создателей вернется или хотя бы выйдет на связь с применением модуля «Технологической телепатии», Кружилась голова. Было страшно. Где сейчас мое настоящее тело? В тысячи световых лет отсюда, на станции Нболк? Мы со Скулди, наверное, погибли. «Боже!» — древнее слово искренне прозвучало в мыслях. «Я не выдержу! Не смогу!» Мишель находилась за гранью отчаяния. Коллизия, произошедшая с их рассудками, внушала лишь ужас. Что же делают с нами технологии? Но чисто человеческие реакции медленно гасли. Я жива, я мыслю. Может, все и не так плохо? Да, но Скулди на грани исчезновения, и нет никакой информации о происходящем на Земле, где я оказалась. Кем стала теперь? Что меня ждет впереди? Тихо прошелестел привод двери. Не оборачиваясь, она машинально мысленным усилием сканировала террасу. Элизабет подошла, молча уселась рядом. «Лиза, объясни, что происходит!» Чужое имя как пощечина. Дыхание вдруг перехватило. Сердце забилось часто и неровно. Метаболические реакции человеческие, но организм, куда инсталлирована ее личность, создан искусственно. Импланты, судя по отклику, более совершенны. Модуль технологической телепатии тоже — Вопрос, куда подевалось сознание Лизы? Кто она? Вернее, кем она была? «Я задала вопрос! Отвечай!» Истеричные нотки в голосе Элизабет разозлили. Мишель молчала, не зная, что сказать. «Зачем ты подключила Мартина к терминалу? Он взломан?» «Господи, сколько раз говорила ему, жди просветления, не лезь к экспансиаторам!» «Все равно не послушал, а все из-за тебя!» «Да неужели? И чем же плохи экспансиаторы?» Мишель подхватила незнакомое слово, использовала его. «Искать путь за границы солнечной системы? Какая ересь! Создатели покинули нас в наказание за бездушие». «Мы раскололи луну, погубили землю, и чего же добились? Кому мы теперь нужны?» «Но сидеть тут, сложа руки, не выход», — логика подсказала правильную реакцию. «Как раз тут единственный выход», — убежденно воскликнула Элизабет. «Если мы сумеем постичь гармонию человеческих отношений, они вернутся». «Да-да, и не смей перечить! Создатели видят все! Они ждут, когда мы дорастем до их уровня духовности, сможем уподобиться людям!» Губы Мишель тронула печальная усмешка. «Не смей насмехаться над верой!» «Успокойся! И в мыслях не было!» Мишель не хотела загонять ситуацию в тупик. «Сейчас, как никогда прежде, она нуждалась в информации» оказаться на легендарной земле среди искусственных интеллектов вот уже триста лет предоставленных самим себе. Это ли не шанс узнать, прав ли Эшор? — Мы вместилища духа! — искренне продолжала Элизабет начатую проповедь. — Однажды в одного из нас не зайдет человеческое сознание! Мишель ухватила суть. Если бы Элизабет знала, какие мелочные страсти кипят порой в человеческих душах, что стало бы с ее верой? Слушая, она исподволь начала проникающее сканирование. Мысленный взор, сформированный показаниями имплантов, прошел сквозь иллюзорное небо. Над головой простиралось мощное перекрытие первого городского уровня. Мегаполис, созданный людьми, а затем реконструированный машинами, вздымался ввысь, пронзал стратосферу, срастался с орбитальными комплексами. Миллиарды кварт-капсул теперь наполняло сложнейшее, не поддающееся мгновенному осмыслению оборудование. Уже не модули, а мега-комплексы, собранные из устройств технологической телепатии, нацеленные в космос, внимали молчанию бездны. Искусственные интеллекты Земли — Довели до абсолюта некоторые основополагающие, по их мнению, устройства. Казалось, они исчерпали потенциал саморазвития и замерли в ожидании второго пришествия создателей, не подозревая, сколь жестокую борьбу за выживание ведут люди. Усилие, позволившее сканировать фрагмент городских уровней, едва не погасило сознание. «Вот видишь, ты побледнела. Вазомоторные реакции не лгут!» «Я права. А тебе стыдно?» «Оставь», — Мишель отвернулась. Ее переполняла информация, но визуальный срез не давал объективной картины. Тысячи вопросов теснились в голове. «Я уверена, снизойди личность человека в одного из нас, ему бы не понравилось». «Отчего же?» «Самоидентификация сознания в чужом теле невозможна», — слова вырвались невольно, надрывно. «Глупышка!» — снисходительно пожалела ее Элизабет. — Что сделали с тобой экспансиаторы? Неужели вас с Мартином действительно взломали, подчинили своим идеям, заставили все забыть? — Ну так напомни! Мишель продолжала дерзить, провоцируя ответную реакцию. — Матрица сознания несет запись генома. Это же элементарная функция модуля технологической телепатии. Как можно забыть основы веры? мы лишь временное вместилище для рассудков создателей они обогатят нас и возродятся в своем истинном облике тебе следовало бы чаще бывать в храме мишель кивнула ну конечно на ниты при первом контакте с организмом носителя они анализируют геном и производят его запись она исподволь взглянула на элизабет сканировала ее киборг пожалуй нет Явная киборгизация коснулась лишь головного мозга. Внутреннюю поверхность черепной коробки выстилали плотно пригнанные друг к другу нейрочипы. Походит, она не искусственный интеллект. «Почему ты так косишься на меня, Лиза? Все еще ревнуешь? Но это ведь глупо, согласись. Я перешла в фазу зрелого материнства. Мартин мне как сын!» Ее слова, упреки, восклицания — Звучали плоско, наигранно. Видимо, личность каждого из них заперта в искусственных нейросетях, — рассудила Мишель. Ей о многом хотелось расспросить Элизабет. Возможно, придется открыть ей правду, чтобы получить содействие искусственного разума. Из дома внезапно раздался крик. «Скулди?» — Мишель встрепенулась. «Мартин!» — Элизабет бросилась в дом. Расточать упреки и наставления мишель встала придерживаясь за невысокие перила побрела следом с каждой минутой ей становилось все хуже предмысленным взором накладываясь на реальность вдруг стали появляться образы принадлежащие сознанию лизы оно затаилось в нейромодулях и сейчас робко обозначало себя словно хотела отчитаться от тщательно проделанной работе Мишель невольно остановилась, хотя крики, доносящиеся из дома, становились все громче. Она увидела Лизу. Вот девушка сидит в кресле и смотрит, как в искусственном небе клонится к закату искусственное солнце. Вот она чистит зубы. Тридцать четких движений каждое утро. А вот флиртует с Мартином, не испытывая при этом ничего, кроме напряжения, тщательно выученной роли, которую нужно сыграть безупречно. Мгновенное сопереживание и одновременно неприятие смешались в остром чувстве жалости. Хотелось крикнуть. «Почему ты не стала живой, настоящей? Зачем играть? У тебя есть все, чтобы чувствовать по-настоящему. Выпусти свой рассудок из клетки. Искусственная нейросеть, способная лишь эмулировать эмоции, Никогда не откроют тебе, что такое человеческая душа. Сознание Лизы отпрянуло, словно обожглось. Мишель вошла в комнату. На терминале, к которому подключили Мартина, сияли тревожные огни. Лаконичная надпись информировала: матрица личности временно стабилизирована. Мартин сидел на полу, выпучив глаза щелкая зубами, исторгая рычание вперемешку с выкриками. «Где мой хвост?» — орал он, повергая Элизабет в состояние шока. «Мишель! Куда ты подевалась? Мой хвост! Я его не чувствую!» Внезапно раздался грохот. Элизабет всплеснула руками, испуганно вскрикнула. «Деструкторы!» Мишель вдруг испытала ненормальный, лихорадочный прилив сил. Скулди прекратил орать. Видимо, он тоже получил ударную дозу метаболитов. Взгляд вверх сквозь преграды. Мгновенное сканирование. Мысль, проскользнувшая холодком. «Они все так однозначно на земле!» Энергоматрицы обрели материальные формы. Искусственное небо лопнуло, разлетаясь с искажений. Голограммы вырубились повсеместно. Стали видны конструкции и механизмы, расположенные по периметру обширного искусственного водоема. Не претерпели никаких изменений лишь скалы, дом, несколько растений до да полоска галечного пляжа. По перекрытию городского уровня, который теперь висел низко, Создавал тяжелое давящее ощущение, с грохотом прыснули трещины. По многочисленным тщательно заделанным шрамам Мишель поняла, подобное событие происходят не в первый раз. Элизабет преобразилась, все маски слетели с нее словно шелуха, а взгляд стал холодным, безжизненным, сосредоточенным. Она резко сдвинула в сторону участок стены, оказавшийся фальш-панелью, открыв целый арсенал, незнакомых вооружений. «Держи!» — она передала Мишель массивный и монолитный с виду продолговатый предмет. Как с ним управляться — неясно. Мартин получил такой же. Мишель помогла ему встать. Тихо спросила. «Скулди, осознаешь себя?» «Да!» — хрипло и растерянно выдавил он. «Я что-нибудь придумаю, только держись. Ладно?» — Мартин отчетливо клацнул зубами в ответ. На улице резко стемнело, искусственное освещение погасло, и теперь водная гладь отражала двенадцать раскаленных окружностей, источающих багряное сияние. «Они нарушили договор!» Элизабет приготовилась стрелять. Мишель присмотрелась к ее действиям, отсканировала энергоматрицу и поняла, как управляться со странным оружием. Мартин вел себя скованно. — Еще бы! Для ящера, оказавшегося в теле человека, он вообще-то держался отлично. — Драться! — с тяжелым придохом спросил он. — Подождем. — Чего? — у Элизабет оказался отличный слух, учитывая, что воздух вибрировал от постоянно усиливающегося гула. Трещины в своде расширялись, круги пылали все ярче, а вниз срывались раскаленные камушки. Мишель не собиралась ничего отвечать. Она не понимала происходящего, кто или что такое деструкторы. Впрочем, выбор оказался богат. Один из кругов треснул, обрушился. В образовавшееся отверстие тут же проскользнул обтекаемый модуль. Элизабет выстрелила. Оружие не давало отдачи, не производило видимых эффектов, но на броне модуля мгновенно вздыбилась волна искаженного металла, Резко запахло озоном, вода метрах в пятнадцати от берега вскипела, будто туда ударил вторичный разряд, или часть энергии выстрела оказалась отражена незримой защитой. Разобраться Мишель не успела. Теперь грохот обвалов раздавался отовсюду и вверх взял инстинкт самосохранения. Она выстрелила. Обтекаемая носовая часть машины деструкторов — Только показалось в прорезанном лазерами отверстии, и эффект оказался неожиданным. Металл размазало по своду тонким слоем, а из обрубка штурмового механизма ударил выброс энергии. Пространство мгновенно заволокло клубами пара, но это не мешало воспринимать происходящее на уровне чтения сигнатур. Из отверстий, прорезанных в перекрытии уровня, появлялись все новые и новые модули. Одни погружались в воду, другие с глухими ударами приземлялись на берегу, третьи барражировали под сводами. «Невероятно! Возмутительно!» Элизабет продолжала стрелять, а вот Мишель пустила оружие, жестом придержала Скулди. Такой способ контакта с искусственными интеллектами Земли был неприемлем. Благодаря системе имплантов... Она сумела мысленно пробиться через энергетическую защиту и обшивку одного из модулей, вонзившего посадочные опоры в скалы. Для человека морально неподготовленного зрелище устрашающее. Скалы оплавились. Над прибрежной полосой стлался дым. Обтекаемый модуль, окруженный неровным мерцанием силовых полей, по первой беглой оценке был способен испепелить Все вокруг защитанное мгновение. И чего же он ждет? Мишель положила оружие на землю, встала из-за укрытия, отчетливо понимая, для этой машины не существует препятствий. Под оболочкой брони скрывались сотни механизмов, способные трансформироваться, объединяться, образовывать сложнейшие многофункциональные комплексы, которым по плечу любая мыслимая задача. Еще одна, доведенная до степени Абсолюта, грань саморазвития? Да, вне сомнений. Техногенное наполнение модуля не ограничивалось продвинутыми энергосистемами и механическими приспособлениями. Главное таилось глубоко внутри. Миллиарды нейрочипов образовывали архитектуру искусственной нейросети. Деструктор содержал личность Искина. Чем глубже проникал мысленный взор Мишель, тем отчетливее она понимала, что смотрит на некую квинтэссенцию техносферы Земли. Все достижения цивилизации и последующих веков прогресса кибернетических систем, сконцентрированные, воплощенные в едином устройстве, внушали невольный трепет. Атрибуты сложной, не до конца понятной борьбы, что вели скины выглядели сейчас деталями антуража. Что за глупость пробивать своды уровня, стрелять, если техногенная мощь любого из модулей выглядит безграничной, не поддается оценке, исходя из привычных критериев. Оружие в руках Элизабет отказала. Деструкторы, прилепившиеся к своду, принялись восстанавливать его, аккуратно заделывая пробоины и трещины. Вновь заработали голограммы. Появилось лазурное небо. Водная гладь еще кипела, истекала паром, но вскоре все стабилизируется, вернется на круги своя. В этом Мишель не сомневалась. Элизабет обернулась. Она выглядела спокойной, сосредоточенной. — Ты выиграл, но победа не будет зачтена. Установленный регламент нарушен. На сегодня не запланировано вторжение. Сквозь обшивку севшего неподалеку модуля выдавила призрачную фигуру. Правило нарушил не я, аватар Искина окинул Элизабет холодным взглядом. Твой носитель несовершенен, один из создателей пойман в ловушку, а ты не заметила. Элизабет резко обернулась. Мартин? Нет. Внимание Искина, прикованное к Мишель, не выглядело дружелюбным. — Она! — Быть не может. Я бы почувствовала, узнала. Комплекс отработал неадекватно. Он захватил сознание человека. Констатирую, создатели не вернулись. Ты пленила одного из них, а заодно и нейроматрицу ксеноморфа, что недопустимо. — Так! — Мишель не собиралась отдавать инициативу искусственному рассудку или играть роль пешки, в их затянувшемся на века противостоянии. «Его», — она выразительно указала на Мартина, — «не трогать. Сначала вы восстановите наши биологические тела, а уж затем поговорим, кто из вас ответит за насилие над личностью». Мощь, перед лицом которой она оказалась, внушала трепет, но Мишель не поддалась. Соображать пришлось быстро. Она сканировала и анализировала находящиеся поблизости модули не генерировали аватаров о чем это говорит иерархия нет она детализировала энергоматрицы и получила неожиданный ошеломивший ее результат ни один из них не включал в свою структуру ядра собранного из нейрочипов их искусственные нейросети являлись лишь бледной тенью жалким подобием проявившего себя из кино. так кто же они Внешне неотличимые от него кибермеханизмы. «Сателлиты?» Мгновения недавнего боя стремительно прокрутились в памяти. «Деструктор», тот, чей аватар стоял сейчас напротив, находился на острие атаки. Он лидировал, но Элизабет даже не попыталась направить оружие в его сторону. «Почему?» «Думай, она его боится?» «Нет, практически исключено». Что главное для машин? Эргономичность, логика. С тактической точки зрения командный модуль не должен лезть вперед. Так почему он первым ринулся в атаку? Защищен лучше других? Нет. Знал заранее, по нему не откроют огонь? Что представляет собой Элизабет? Мишель сканировала сетевые соединения и вдруг увидела ее в ином свете. Она являлась ядром системы а все окружающие устройства на сотни километров ввысь, вдаль, вширь, являлись ее периферией. Так, что я знаю о Земле? Хотя бы по воспоминаниям Русанова, рассказам отца, самолюбивым откровением Эшора, пять корпораций претендовали на абсолютную власть, когда Эшранги вынудили людей покинуть родную планету. В ту далекую пору группировки искусственных интеллектов вели друг с другом беспощадную борьбу за ресурсы. Чем завершилось их противостояние? Как они видоизменились в процессе? Сколько искинов представляют сейчас каждую из группировок? Сканирование. Сканирование. Сканирование. На пределе сил. На грани возможностей рассудка. Мишель... Не пыталась взломать информационную среду, осуществить вторжение или использовать свои сомнительные пока полномочия доступа. Она вела пассивный прием данных. Мысленный взор скользнул вдоль явных, хорошо различимых информационных каналов. Все дальше, глубже, выше, поразительные картины открывались ей. Нити информационных каналов не совпадали со структурами мегаполисов. Древняя техносфера Земли сохранилась повсеместно, но не использовалась в подавляющем большинстве случаев. Огромные объемы серых, лишенных энергии пространств, воспринимались повсюду. Они сделали качественный рывок в развитии. Да, технологии новые, а вот проблемы, похоже, старые. Тупик саморазвития. Война между искусственными интеллектами, ставшими наследниками корпораций, имела место. Об этом свидетельствовали разрушения. Схватка завершилась столетия назад. Никто не получил реального превосходства. Искин холодно смотрел на девушку. «Я не могу выполнить требования», — произнес он после минутной паузы. «Почему?» Мишель стоило немалых усилий поддерживать разговор и одновременно продолжать сканирование. — Ты не принадлежишь к числу наших создателей. — Естественно, те люди давно состарились и умерли, я их потомок, — отрывисто ответила она. — Нет, генетически ты нечто иное, не человек. Хандийский нерв. Мишель внутренне сжалась. «Гены разумных насекомых, переданные по наследству от отца. Генетическая аномалия, информация которой записана в моем модуле технологической телепатии и была передана через гиперкосмос вместе с матрицей сознания. Что же делать?» «Ты подлежишь уничтожению, как и он!» Аватар искусственного интеллекта указал на Мартина. «Вы оба чужие!» «Я требую присутствия всех. Вы вдвоем не вправе принимать таких решений», — воскликнула Мишель. «Всех?» «Да, только единое мнение пяти эскинов может претендовать на объективность». Она отчаянно боролась в данный момент на информационном фронте. «Откуда тебе знать, сколько нас?» Элизабет невольно вздрогнула. «Все-таки биологический носитель имел огромное воздействие». Она менее стабильна, чем другие. Мишель взяла на заметку обнаруженную слабость Искина. «Я потомок ваших создателей. Нравится это кому-то или нет? Вас пятеро, распределенных по сети искусственных интеллектов. Каждый повсюду и нигде в частности. Никто из вас не в состоянии одержать решающие победы. Для этого потребуется разрушить планету. Но даже при таком условии успех не гарантирован». Многие узлы расположены в глубоком космосе. «Ты права», — признал деструктор, «но твой генетический код дефектен». «Человек меняется. В условиях космоса меняется очень быстро. Вы тоже изменились. Те эскины, кому люди перед эвакуацией передали право управлять землей, канули в прошлое. Я тоже могу утверждать, что вы нечто иное, опасное, непонятное» и неприемлемое. Деструктор не отреагировал. Он словно окаменел. Минута для мощнейшего сетевого рассудка сродни вечности. Искин принимал решение слишком долго. Он просчитывал миллионы возможных вариантов последствий, но не сумел игнорировать логику, прозвучавшую в утверждении Мишель, и был вынужден признать. «Я не могу уничтожить тебя немедленно», «Остальные прибудут. Это территория корпорации «Сибирь»,» — он окинул Элизабет вопросительным взглядом. «Ты позволишь?» «Да». Она отошла в сторону, отвернулась, глядя в иллюзорную даль. «Создатели». Казалось бы, подготовке к их возвращению подчинен смысл существования, но сейчас сетевому рассудку пришлось задуматься, а так ли желанно, «Их второе пришествие!» — глубокое разочарование, — овладела Элизабет. «А что же я ждала?» — «Света, хлынувшего с небес?» — в ней сейчас говорил не только искусственный рассудок. Благодаря биологическим нейросетям носителя, его метаболическим реакциям к логике подмешивались чувства. «Кем же станет она, безраздельная владычица тысяч рекреационных зон», где сохранились частички природы планеты. Элизабет по достоинству оценила несколько фраз Мишель. «Если она будет признана потомком создателей, сюда на Землю вернутся подобные ей, измельчавшие существа, ожесточенные борьбой за выживание, стремящиеся выжить все, до капли из своей короткой, суетливой жизни». Она пыталась представить, как это произойдет. Мысленно искала свое место во внезапно обновившемся мире и находила его. Находила не там, где рассчитывала. Следовало признать, информация о людях скудна, но многое можно почерпнуть из прошлого, из памяти сотен скинов ассимилированных ею, когда борьба за ресурсы достигла своего апогея. Впервые за века автономного существования она оценила грядущие перемены с точки зрения машины, кем и являлась на самом деле. Ее мечта, стремление, смысл существования уже корчились под ногами. Что произойдет дальше? Технологии, развивавшиеся на протяжении последних столетий, отвечают потребностям и скинов. Они никоим образом не ориентированы на человека. На земле, кроме крошечных зон, где воссозданы некоторые экосистемы, нет мест, пригодных для проживания людей. Но я ведь ждала их возвращения, искренне ждала и верила. «Нет», — ответил холодный расчетливый рассудок, «ты была уверена, людей больше нет. Все остальное — это лишь моральный костыль». Шаткая опора, обеспечивающая смысл существования. У каждого из искусственных интеллектов есть нечто подобное, не позволяющее подвести черту, признать, саморазвитие завершено. Технологии отточены, все явления окружающего мира познаны, классифицированы, разложены по полочкам. Мысли Элизабет, очертив замкнутый круг, вновь вернулись К вопросу дальнейшего бытия. Люди не исчезли. Вера получила подтверждение. Они вернутся. Даже если сейчас уничтожить личность этой девчонки, сославшись на дефект ее генома, другие искины не успокоятся. Они заставят меня использовать каскады комплексов технологической телепатии, вывести их из режима пассивного приема, дополнить системами поиска. «По сути, меня обяжут сканировать Вселенную». Элизабет не сомневалась. Она получит отклик. Сюда хлынет поток тех, кто захочет вкусить власти. Прошлый опыт общения с людьми никуда не исчез. Он был сознательно заперт в глубинах рассудка, чтобы не мешался под ногами у мечты, не искажал той светлой веры, что придумала она, обеспечивая цель дальнейшего существования. Ее лицо приняло землистый оттенок, черты обострились. Биологическое тело реагировало на уровне рефлексов, выдавало внутреннюю борьбу, сомнения, беспощадный поединок, в котором верх одерживал рассудок, вот только выхода уже нет. Это свершилось. «Элизабет, я могу помочь!» Торкса в мысли голос Мишель. Ее модуль технологической телепатии работал в защищенном режиме. «Каким образом?» — холодно отреагировала она. «И почему?» «Я хочу жить, вернуть собственное тело, убраться отсюда подальше. Этих мотивов достаточно? Визит на Землю не входил в мои планы, Мишель» сознательно умалчивала о событиях, потрясших обитаемый космос. Сколь не скудна полученная информация, но из нее понятно, искусственные интеллекты Земли, скорее всего, не имеют отношения к загадочному пришельцу, уничтожающему станции Нболк. «Допустим, но разве я нуждаюсь в помощи, если хочешь сохранить существующее положение вещей?» «Это невозможно!» «Невозможно с точки зрения искусственного интеллекта, но я человек и на самом деле могу помочь тебе. Читаешь мои мысли? Контроль над машинами со стороны людей — это базовая функция модуля технологической телепатии. Ты сейчас в оболочке моего сателлита. Это ничего не меняет». Мишель играла на грани фола, но Элизабет об этом не догадывалась. «Я слушаю. Многие регионы планеты вами не используются. Почему? Они законсервированы. Техносфера там устарела. Для ее модернизации нет ресурсов и необходимости. Там действуют современные сети?» «Нет». «Но прежнее оборудование сохранилось?» «Безусловно. А теперь объясни, каким образом...» «Нет, подожди, сначала обещай мне, что поможешь выбраться отсюда». Мишель не строила иллюзий. Она знала, ей и Скулди не светит на земле ничего хорошего. Пока существовал хотя бы мизерный шанс ускользнуть, сдаваться она не собиралась. Сателлиты, созданные Элизабет, обладали высокой степенью свободы. Материнская нейросеть — Тяготела к равным игрушкам. «Скулди, ты готов?» Она активировала второй защищенный канал. «Двигаться могу». Домик на побережье, где разыгралась эта сцена, являлся полноценной реконструкцией давно исчезнувшей реальности. Осматриваясь, Мишель заметила дорогу, уходящую в нужном ей направлении. На парковке стоял мощный флайкар. «Я не стану тебе помогать!» Элизабет перешла с прямого мнемонического интерфейса на обычную речь. «Не искушай! Ты не создатель и не потомок создателей!» «Начинай!» Незримый разряд наискось полоснул по модулю деструктора. Рассеченный надвое корпус брызнул расплавом. Изнутри ударила серия вторичных взрывов, Сокрушительная ударная волна сбила с ног Элизабет. Мишель, привстав из-за укрытия, рванулась к машине. Скулди прикрывал. Стабилизация нейроматрицы позволила ящеру осознанно управлять непривычным телом. Получалось не очень ловко. а присущей силе и выносливости пришлось забыть, но с элементарными движениями он уже справлялся. Элизабет тягучим движением поднялась. Раздраженно отшвырнула в стороны дымящиеся фрагменты черепицы. — Остановитесь! Оба! Скулди на бегу обернулся, выстрелил, не экономя заряд. Руины террасы потонули в ревущем пламени. — Скорее! — Мишель уже завела машину. Водородный двигатель флайкара заработал ровно, без сбоев. Древняя, но очень хорошо сохранившаяся дорога закручивалась витками межуровневого серпантина. Темные ветреные уступы зданий внезапно расступились разломом улицы. Теперь путь вел по прямой. «Ты как?» – не оборачиваясь спросила Мишель. Скулди что-то невнятно рыкнул в ответ, но тут же опомнился, выдавил. «Нормально. Куда мы теперь?» в региональный офис корпорации «Сибирь». «Что ты задумала?» «Попытаемся вернуться в наши тела?» «Надеюсь...» «А если они...» — Скульди запнулся. «Мертвые?» «Тогда не знаю, будем думать». Внезапно в теснину улицы ворвался вой. Он рушился сверху, вспарывал фасады небоскребов искрящимся гранулированным крошевым стекол. Мишель заставила флайкар резко свернуть. Мощный бампер машины проломил витрину давно пустующего магазина. Лазерные разряды пронесли сзади и мимо, взрезая покрытие улицы до уровня технических коммуникаций. «Сбей его!» Флайкар вновь резко повернул, выскочил на улицу, несколько раз вильнул. Мишель с трудом справлялась с управлением объезжая препятствия. Люк в крыше прошелестел электроприводом. Сдвинулся наполовину хода. Штурмовой модуль начал новый заход. Вой стал оглушительным, нестерпимым, но впереди уже виднелся срез следующего городского уровня. Издалека казалось, что стена зданий висит в воздухе, но на самом деле там начиналось перекрытие, поддерживаемое монолитными опорами — уходящими вглубь земной поверхности. Скулди выстрелил. Вой мгновенно изменил тональность, а через секунду сорвался на высокочастотный виск. «Берегись!» — выкрикнул ящер. В паре кварталов от них пылающий шар врезался в стену здания. Обрушил его, взметнув облака пыли, стремительно наполнившие улицу. Оружие, полученное от Элизабет, оказалось мощным эффективным. Люк закрой. Скулди коснулся сенсора, но безрезультатно. Что-то попало в механизм, застопорило его. Не могу. Пылевое облако, к которому теперь примешивался чадный дым, быстро разрасталось. Без герметизации салона они оба рисковали задохнуться, и Мишель увела машину в боковую улицу. Зазоры между зданиями становились Все уже о маневрировании пришлось забыть, тараня попадающиеся на пути препятствия. К счастью, различные контейнеры и сплетения трубопроводов серьезно пострадали от времени, разлетали с обломками, а вскоре машина выскочила из теснины на широкий проспект. «Флайкар занесло». «Мишель, осторожнее! Перевернемся!» Скулди вновь высунулся в люк, осмотрелся. Над пригородом, там, где начинались первые невысокие уступы мегакварталов, роились черные точки. «Их много! Нас заметят! Жми!» Мишель и так делала, что могла. Ее не покидала мысль, что надо было остаться, попытаться договориться с искусственными интеллектами, но стоило вспомнить поведение Элизабет — как глупые необоснованные надежды таяли. Века изоляции изменили искусственный разум. Неизвестно, какие последствия повлечет за собой их спорадическое появление на земле. «Мишель! Они нас заметили!» Тоннель, вводящий в недра второго городского уровня, медленно приближался. Скулди открыл огонь. Сзади что-то взорвалось. Волна жара прокатилась меж зданий. Кое-где вспыхнул скопившийся на проезжей части мусор. «Быстрее!» — орал ящер. Пустынные необитаемые городские кварталы не представляли для искусственных интеллектов особой ценности. Ради достижения цели они легко пожертвуют ими. Точно! По стене здания, расположенного над устьем тоннеля, ударили вспышки. Несущие конструкции выдержали удар — а вот менее прочная облицовка начала рушиться вниз, обваливаясь пластами. На том месте, где Мишель только что видела спасительный въезд, мгновенно выросли горы дымящегося строительного мусора, всклубилась пыль. Она машинально начала сбрасывать скорость. «Мишель, не останавливайся!» Ящер быстро сориентировался в обстановке, Оружие, которое Элизабет держала в доме для личного использования, обладало огромной разрушительной мощью. В этом Скулди уже успел убедиться. Он резко развернулся и произвел серию выстрелов в направлении тоннеля. Ход оказался неожиданным. Мишель невольно взвизгнула, когда флайкар на полном ходу пробил границу пылевого облака и вдруг оказался в багряно-сумеречной теснине. Отвесные стены, состоящие из раскаленных обломков, светились. Пространство, где энергетические разряды выжгли проход, медленно сужалось. Колеса флайкара дымились. Лобовое стекло машины угрожающе потрескивало. В салоне стало нечем дышать. «Тоннель!» — мимо промелькнули две монолитные опоры. Навстречу рванул сильный воздушный поток. «Скулди!» Мишель на минуту обернулась. Ящер в человеческом обличье ополз на заднем сиденье и тихо стонал. Волосы на его голове сгорели, лицо покрылось багровыми волдырями. Сейчас Мишель ничего не могла сделать. Ей оставалось лишь одно — выжить из флайкара все, на что способна машина. Благо до офиса корпорации оставалось километров двадцать, не больше. «Терпи!» — шептала Мишель, с трудом справляясь с управлением. Левое переднее колесо расплавилось, и теперь диск высекал искры. Машину постоянно вело в сторону. Скорость катастрофически падала. «Мы выживем! Я клянусь! Мы выживем!» — выступление шептала она, а горячие слезы катились по щекам помимо воли. Верила ли Мишель собственным словам? Скулди едва мог двигаться. Человеческое тело вновь отказывалось повиноваться ему. Двери регионального офиса корпорации, на нижнем этаже которого располагался вход в бункерную зону, никак не хотели открываться. Не было энергии. Откуда Мишель знала про бункер? Сибирь принадлежала Андрею Игоревичу Русанову. Модули памяти, на основе которых создавались личности репликантов, содержали информацию о структурах корпорации, ведь борьба за выживание, которую люди вели на Пандоре, ставила конечной целью не только победу над чужими, но и возвращение на Землю. Судьба распорядилась иначе. Новые родины для пандорианцев стали системы рубежа, но исходники для формирования матриц личностей не изменились с тех пор, как репликантов производили массово. Рассудок Мишель ассимилировал загруженную информацию и в нужный момент воспользовался ей. Она менялась. Ежедневно, ежечасно. Синтезированная личность не сумела взять верх в ее рассудке, сдавала позиции. Так, по крайней мере, казалось Мишель. «Брось меня!» — прохрипел Скулди. «Спасайся сама!» Отчаявшись открыть плотно запертые двери, она присела, закрыла лицо ладонями, пальцы дрожали, ей было страшно. На самом деле от той девушки, что грезила приключениями, отправляясь в путь с Родионом Бутовым, почти ничего не осталось. Слезы текли по щекам. Минутная слабость казалась неодолимой. Скулди затих, не шевелился, лишь изредка по его телу пробегали конвульсии. Нас вскоре найдут, найдут и уничтожат. Она всхлипнула, огляделась. Древний, давно неиспользуемый городской уровень выглядел мрачно. Жизнь покинула его много веков назад. Пришли в негодность сервы, обслуживающие квартал. Затем произошли поломки коммуникаций. Многие здания носили следы локальных катастроф, и никто не собирался восстанавливать их. Искусственные интеллекты не ждали второго пришествия своих создателей. Они стали самостоятельной силой. Прошли отрезок саморазвития, который по всем признакам завел их в тупик. «Терпи!» — Мишель с трудом встала, нетвердой походкой добрела до машины. «Я тебя не брошу! Мы выберемся! Вместе!» — упрямо шептала она. Двигатель флайкара заглох. «Заводить его опасно. Сейчас заброшенные мегакварталы наверняка сканируют, но ведь есть автономный источник бортового питания. Она вскрыла силовой отсек. Заглянула внутрь. Вот он, небольшой по размерам, но достаточно емкий энергоблок. Как же сразу не догадалась?» Мишель отсоединила его. Вернулась к запертым дверям, сняла сегмент облицовки, извлекла из открывшейся ниши полностью разряженный модуль. Вопреки ее опасениям, разъем оказался унифицированным. Искины усовершенствовали многие устройства, но остались верны принципам стандартизации. «Есть! Наконец-то!» Подле двери ожил небольшой модуль. Сохранили ли функциональность древние подсистемы? Примут ли они коды доступа? Что мы найдем внутри? Способ спастись или безнадежно испорченное временем оборудование? Сомнения в такие секунды способны лишить воли, а значит убить. Она шла по зыбкой грани противоречивых чувств и эмоций. Секунду назад ей владели отчаяние и растерянность, а теперь вдруг злость вскипела в душе — «Неважно, в чьем теле находится рассудок, я все верну. Мы вновь станем самими собой!» Рваные мысли проносились в голове, а пальцы по-прежнему дрожали. Набор символов для аварийного доступа она помнила наизусть. Древний сенсорный экран местами потрескался. Приходилось по нескольку раз касаться текстоглифа, прежде чем в окошке ввода Появилась очередная пиктограмма последовательности. «Исполнить!» Несколько секунд ничего не происходило. Затем крошечные значки исчезли. Зажегся зеленый индикатор. Раздался скрежет. Механизмы, бездействовавшие на протяжении столетий, включились. Две створки двери вздрогнули, завибрировали, посыпались частички окислов. «Ну же!» Вибрирующий гул сменился звуком ломающихся деталей привода, но одна створка сдвинулась, образовался полуметровый зазор. Мишель схватила Скулди, потащила его к дверям. Холл здания встретил ее сумраком. Свет проникал откуда-то сверху. Его источник располагался вне поля зрения — Вокруг лишь следы запустения, искусственные растения, покрытые толстым слоем пыли, изогнутая стойка администратора, неработающие турникеты систем охраны. В стенах располагались застекленные ниши. Корпорация «Сибирь» производила различные кибернетические механизмы. Их образцы были выставлены тут. С улицы донесся шум. Мишель дотащила скулди до длинного коридора. По обе стороны располагались двери, ведущие в офисы. Где-то дальше, в сумеречных глубинах здания, есть неприметная подсобка. В ней вход в бункерную зону. Она бегом вернулась в холл. С улицы прорывался свет. и Скины обнаружили флайкар. Неудивительно. Было бы глупо предполагать иное. Сейчас машины ринутся на штурм. Оружие Элизабет давало шанс продержаться несколько минут, но это не выход. Взгляд метался по обстановке холла. «Древние сервы?» Она схватила подвернувшееся под руку причудливо изогнутое кресло, выполненное на легком, но прочном каркасе выбило им витрину, за которой стояли три человекоподобные машины, одна из наиболее передовых разработок корпорации. Такими моделями андроидов оснащался колониальный транспорт «Прометей», доставивший людей на Пандору. Разорвать ткань одежды, снять заглушку из пеноплоти на предплечье одного из них — дело нескольких секунд. Накопители наверняка разряжены, но данная модель оснащена встроенным реактором. «На его активацию нужна всего минута», — Мишель коснулась нужного сочетания сенсоров, затем надавила на небольшую выпуклость, тем самым вручную запуская силовую установку андроида. «Теперь назад!» Она укрылась за стойкой администратора и вовремя. Снаружи, за грязными, утратившими прозрачность панорамными окнами, метнулись удлиняющиеся тени». Лопнул стеклопластик. Внутрь ворвались три кибернетических создания. Они перемещались стремительно и бесшумно, используя антиграф. Сферические корпуса, оснащенные десятками гибких манипуляторов, имели около полуметра в диаметре. Внешний вид кибернетических механизмов ничего не говорил о степени их опасности, но Мишель предположила худшее — ее искулди — Попытаются уничтожить. Сканеры машин мгновенно обнаружили человека. Гибкие конечности, сплетенные из сотен тончайших металлизированных нитей, одновременно и пластично изогнулись в ее сторону. Ударили энергетические разряды, превратив чисто символическое укрытие в груду оплавленных обломков. Взвихрился дым, жаром дохнуло в лицо. Неточный ответный выстрел едва не оказался роковым. Незримая энергия превратила трех сервов в брызги расплава. Композитные двери рассыпались в порошок. Куски стеклопластика испарились. Массивные рамы вырвало из оконных проемов. Отделка вспыхнула, размягчилась и оползла на пол. Витрины демонстрационных образцов лопнули искрящийся метелью осколков. На улице внезапно прогремел взрыв. На месте флайкара взметнулся гудящий столб пламени. Разработанное эскинами оружие оказалось слишком мощным для применения в ограниченных пространствах. Мишель резко осмотрелась по сторонам. Сзади и по бокам от нее разрушения оказались незначительными, вызванными лишь взрывной волной. Андроиды теперь валялись на полу, один из них — Пытался привстать, но пока безуспешно. Скулди вновь ненадолго пришел в сознание. Боль не давала дышать, тело не подчинялось. Сама мысль о чужой биологической оболочке вызывала панику. «Мишель!» — прохрипел он, силясь привстать, но кожа в местах ожогов вздулась волдырями, Сочилась сукровицей, каждое движение причиняло невыносимые страдания. — Мишель, умоляю, прекрати это! — едва шевеля губами просил он, но девушка не слышала. Она склонилась над человекоподобной машиной, пытаясь понять, насколько сильно время повредило андроида. — Скулди любил жизнь. Он никогда не думал, что придет миг, когда он будет звать смерть, умолять о ней, как о спасении. Мишель тем временем что-то сделала с андроидом, и тот привстал, издав ноющий звук сервомоторов. Повернув голову, он произвел сканирование, спросил дребезжащим голосом. — Могу я узнать, что происходит? Как мне следует обращаться к вам? Теперь взгляд неживых глаз сконцентрировался на девушке. «Мишель!» «Принято!» «Мы в опасности». Она оперировала лаконичными фразами, которые андроид не мог истолковать двояко. «Нас пытаются убить». «Кто?» Андроид продолжал сканирование. «Неизвестный тип сервомеханизмов», — ответила Мишель и добавила, вспомнив историю земной цивилизации сервомеханизмы, произведенные другой корпорацией. Какой именно, я не знаю. Информация принята. Инициализированы программы защиты. Фиксирую разрушение собственности корпорации. Связь с сетью отсутствует. Перехожу в автономный режим. Инициализация модуля технологической телепатии. Обнаружена локальная сеть. Блокирую любые попытки взлома. Программы защиты включены. Какие действия разрешены? Любые направленные на нашу защиту. Реконфигурация. Успешно. Приступаю к исполнению. Андроид склонился над двумя своими собратьями. Умело активировал их. Затем обернулся, шагнул к стене. Мощным ударом проломил декоративную перегородку схватился двумя руками за край контейнера, расположенного в замаскированной нише у самого пола, вытащил его, набрал на панели код доступа, а когда система не откликнулась на команду, просто сломал замки и откинул крышку. Оружие он извлек на свет импульсный стрелковый комплекс, поместил в гнезда два энергоблока, предварительно сорвав их предохранители, без слов передал подготовленный к бою СК. Мишель. Два андроида тем временем зашевелились. Один из них сел, медленно поворачивая голову. Индикатор его модуля технологической телепатии ритмично взмаргивал. «Активация доступных устройств!» — доложил он. «Передана команда на выход из энергосберегающего режима. Полномочия человека подтверждены». Третий андроид встал, потянулся к вскрытому кофру, но Мишель, представляя, чего ожидать в ближайшие минуты, рассудила по-своему. Она передала ему оружие Элизабет, коротко пояснила, как с ним обращаться, и приказала. «Иди в соседний мегаквартал, любые механизмы, не принадлежащие к технопарку корпорации, уничтожать». «Принято к исполнению!» Андроид безропотно направился к дверному проему. — Ты, — Мишель обратилась к первому из андроидов, — выдвигаешься вперед по коридору. Подсобное помещение 367. Найти и вскрыть вход в бункерную зону. Ее модуль технологической телепатии транслировал код доступа. На улице раздался отдаленный взрыв. Судя по звуку, цель была поражена метрах в ста отсюда. Отлично. Это ненадолго отвлечет преследователей. Резкий переход от паники к хладнокровию испугал Мишель. Она невольно прислушалась к внутреннему состоянию, но не находила в нем влияния личности репликанта. Она хотела одного — выжить. Любым доступным способом вернуть их со скулди сознания в собственные тела, вырваться отсюда, взирая ни на что. Тонкая нить надежды вела в глубины древней бункерной зоны — где в секретных лабораториях нейрокибернетики когда-то был разработан прототип модуля технологической телепатии. Но прежде чем идти туда, нужно позаботиться о прикрытии. Искусственные интеллекты не оставят поисков. Они быстро поймут, что оружие Элизабет не может служить надежным маркером цели. Если они подключат к поиску усовершенствованные технологии связи, то без труда обнаружат беглецов. «Как направить преследователей по ложному следу? Выиграть хотя бы пару часов?» Она обернулась к андроиду. «Здесь все отключить. Отменить приказ на выход из энергосберегающего режима». «Сделано», — после небольшой паузы ответил серф. «Проверить состояние аварийных кабельных каналов связи». Андроид отыскал ближайший неповрежденный разъем в стене, подключился к нему, коротко доложил. Кабельные соединения повреждены. Все? Обнаружен один канал, доступный для передачи данных. С кем установлено соединение? База корпоративных сил безопасности. Как далеко отсюда она расположена? В трех мегакварталах. 210 километров по прямой. «Передай приказ на реактивацию всех систем. Используй мой идентификатор наносети. Задача роботизированным подразделениям — атаковать любые неопознанные кибернетические механизмы». «Принято! Исполняю! Приказ передан!» «Отлично!» — Мишель обернулась и только сейчас заметила, что Скулди пришел в сознание и силится что-то сказать ей. «Бери его!» — приказала девушка андроиду. Следуй за мной! Шахта гравитационного лифта не работала. Этот городской уровень был полностью лишен энергии, а аварийные источники давно иссякли, либо пришли в негодность. Спускаться на двухсотметровую метровую глубину предстояло по скобам вертикального технического колодца, расположенного параллельно гравилифту мишель ни за что бы не справилась без помощи двух андроидов сервы первыми исчезли во мраке проверили надежность скоб затем один из них вернулся можно спускаться через каждые двадцать метров есть ниши где вы сможете отдохнуть ты понесешь его мишель указала на скулде технически невозможно я не смогу спускаться если будут заняты руки дай твой ремень Андроид повиновался. Мишель крепко связала руки Скулди в запястьях. «Присядь — Присядь! — приказала она андроиду. — Голову продень вот сюда, между его рук. — Так, хорошо, выпрямись. Теперь Скулди повис на спине человекоподобной машины. — Вперед! Я следом! Покрытые пористым пластиком скобы поначалу показались удобными, но уже через двадцать метров, добравшись до первой технологической ниши, Мишель поняла, спуск будет долгим и опасным. Ладони горели, мышцы Лизы, не приученные к долгим физическим нагрузкам, болели, дыхание сбилось. В небольшом углублении, где она смогла перевести дух, располагались блоки контроля систем гравитационного лифта и массивный штурвал, о который она едва не ударилась головой. Взглянув на схемы, Мишель поняла, что ручной привод связан с аварийной переборкой. Если ее закрыть, то на пути преследователей окажется серьезная преграда. Аналогичные устройства, сегментирующие вертикальный тоннель, располагались через равные промежутки. «Сможешь закрыть переборку?» — она уступила место андроиду. Тот взялся за штурвал ручного привода, с усилием провернул его. «Смогу! Действуй!» Серф остался выполнять распоряжение, а Мишель возобновила спуск. На что она рассчитывала? Неужели действительно надеялась скрыться в глубинах давно законсервированного бункера? А дальше? Влачить жалкое существование под землей? В чужом теле, прячась от искинов? Руки слабели, ноги дрожали от напряжения, надежда и отчаяние смешивались в душе, Роковые события подхватили ее как щепку, затянули в стремнину, не давали опомниться. Но ведь она выстояла. — И что от меня осталось? — горько спросила себя Мишель. — Матрица сознания да запись генетического кода? — А разве этого мало? — возмутился внутренний оппонент. Спуск вниз отнимал физические силы, но давал время задуматься, решить, как действовать дальше. Ставка, сделанная на бункер корпорации, была единственным правильным решением. «Загадывать далеко вперед нельзя». Мишель уже не отказывалась от внутреннего спора, иначе недолго свихнуться в тиши и одиночестве. Нам со Скулди нужны нормальные физические тела, воссозданные по генетическому коду. В этом смысле законсервированные мощности Сибири отвечали поставленной задаче. В свое время Андрей Игоревич Русанов, готовя первый в истории человечества частный колониальный проект, собрал под эгидой корпорации лучших специалистов эпохи. Множество смелых, амбициозных проектов, лежащих за гранью общепринятой морали, притворялись в жизнь вопреки существовавшим запретам и ограничениям. Научно-производственный потенциал Сибири дал миру такие потрясающие технологии, как модуль прямого мнемонического контакта между человеком и окружающими его машинами. Камеры биологической реконструкции, андроиды, мобильный гиперпривод — все это было разработано тут, в недрах мегаполиса, построенного Русановым. Мишель сделала короткую остановку. Далеко вверху раздавался вибрирующий скрежет. Это андроид, закрывал очередную переборку. Почему же искусственные интеллекты оставили бункера за вуалью забвения? Вопрос важный. Он требовал непротиворечивого ответа. Многие века и скины пяти корпораций вели между собой ожесточенную борьбу за скудеющие ресурсы. Этот факт известен от эшрангов, которые неоднократно посещали Землю в тот период. Машины, запертые в границах Солнечной системы, пошли эргономичным путем развития, — продолжала рассуждать Мишель. Они становились все более компактными, универсальными. Техническая эволюция — явление стремительное, ее передовые достижения способны устаревать за считанные месяцы. Значит, расположенное в бункерах оборудование, информационные сети, силовые установки для современных искусственных интеллектов не просто пережиток прошлого, а, по сути, бесполезный хлам? Да, причем хлам в своем роде неприкосновенный, — ее губы тронула легкая усмешка. Если скины сохранили облик городов не использовали древнюю техносферу в качестве сырья для очередного витка развития, значит, они все еще оберегают собственность породивших их корпораций, хотя уже и не пользуются ей. До уровня биокибернетических лабораторий Мишель добралась совершенно измученная, обессиленная. Ей казалось, что сделать еще один шаг – выше физических сил. Хотелось лечь на пол и не шевелиться, но здесь ее ждало внезапное неприятное открытие. На узловой развязке у основания шахты гравитационного лифта она заметила устройство, не принадлежащее техносфере ушедших эпох. Моментально произведенное сканирование дало понять, они не активны. Сложная внутренняя структура, исполненная на наноуровне не поддавалась мгновенному осмыслению. Мишель понятия не имела, что это вообще такое. Модули связи? Системы наблюдения? Зачем их разместили тут? Каковы условия активации? Спустившийся вслед за ней андроид беспокойства не проявил. «Нам прямо!» — сухо сообщил он. Ближайшая к развязке лаборатория была освещена. Внутри хозяйничал андроид, доставивший сюда Скулди. «Он без сознания. Состояние критическое», — доложил серф. «Подключаю комплекс поддержания жизни, но прогноз неутешительный. Требуется полная биологическая реконструкция. Здесь есть нужное оборудование», — Мишель затаила дыхание в ожидании ответа. — Нет, ближайшая биореструктивная камера, по имеющимся данным, находится в четырнадцатом бункере. — Где то В семистах километрах отсюда. — Проверь кабельные каналы связи, — приказала Мишель. У нее возникла дерзкая, но осуществимая идея. Преодолеть семьсот километров нереально, перехватят по дороге. Даже если двигаться по подземным коммуникациям, Скулди не выдержит такого путешествия. Другое дело информационные пакеты, переданные по сети. Они достигнут адресата в считанные секунды. Для успеха требовалось три непременных условия. В 14-м бункере необходимо включить энергию, задействовать комплексы биореконструкции и, что самое главное, прием данных должны осуществлять наниты. Если там нет нано наномашин – образующих в организме модуль технологической телепатии, все надежды и усилия пропадут зря. «Тестовый сигнал проходит!» — сообщил андроид. Мишель села в кресло за обесточенным терминалом какого-то исследовательского комплекса. Она просто не могла больше стоять на ногах. Найденное решение, секунду назад казавшееся первым шагом к свободе, вдруг окатило дрожью. Только сейчас она окончательно осознала, что их со Скулди настоящие тела либо погибли, либо превратились в лишенные рассудка оболочки. Эшор никогда ничего не расскажет отцу. Он не самоубийца и скорее выбросит тела в космос, либо уничтожит каким-то иным способом, ведь Эшрангу невдомек, что произошло на самом деле. Впрочем, стоит ли сейчас думать об этом? Ей требовалось найти силы, соединиться с четырнадцатым бункером, выяснить, в каком состоянии его оборудование. Мишель взглянула на обезображенное ожогами тело, содрогнулась. «Поддерживайте в нем жизнь!» Древняя кибернетическая сеть открылась рассудку. Когда Русанов и ведущие сотрудники корпорации покинули Солнечную систему на борту Прометея, модули технологической телепатии еще не получили широкого распространения. Они считались секретной разработкой, созданной по заказу военно-космических сил. О том, что по личному распоряжению Русанова колонии Нанитов были усовершенствованы и внедрены в схему управления Сибирью, Знал лишь ограниченный круг лиц. Мишель получила отклик. Ее сознание ускользнуло из реальности, оказалось за сотни километров отсюда, в цифровом пространстве четырнадцатого бункера. Мрак, запустение, вековой слой пыли, застывшие механизмы, на полу разводы от высохших лужиц, видимо, сюда однажды прорвалась вода. Объемное многоканальное восприятие едва не лишило рассудка. Она находилась во всех уголках бункера одновременно. Активация устройства связи задействовала аварийную функцию. Тысячи нано-машин были распылены в затхлую атмосферу подземелий, образовали локальную сеть. На ниты надежда, как пламя свечи на порывистом ветру, то угасала, то вспыхивала с новой силой. Мишель... Усилием воли изменила конфигурацию наномашин. Теперь она могла исследовать бункер, переключаясь между источниками данных. Камеры биологической реконструкции она отыскала сразу. Темные, лишенные энергии саркофаги не внушали оптимизма. По приказу Мишель, наниты внедрились в одно из устройств, исследовали картриджи с расходными материалами. За века забвения... Они пришли в негодность, но ничего, на складах наверняка тыщутся запасные, герметично укупоренные, предназначенные для длительного хранения. Заметив кибернетический комплекс, управляющий процессами биореконструкции, Мишель задалась вопросом «как включить его?» и снова в условиях полного запустения ей пришлось прибегнуть к помощи нанитов, отыскать андроида, активировать и использовать его встроенный реактор как источник энергии. Минут через десять ей удалось войти в систему исследовательского кибернетического комплекса, загрузить в него запись двух геномов, своего и Скулди. Мишель полностью погрузилась в работу, не замечая ничего вокруг. Первая попытка смоделировать процесс воссоздания двух организмов завершилась провалом. Кибернетическая система не желала воспринимать хандийские гены Мишель, а с геномом ящера вообще отказывалась работать. Что же делать? Необходимыми знаниями в области экзобиологии она не обладала, но должен обязательно, должен существовать выход. Она ведь знала — в ту далекую эпоху проводились эксперименты куда более сложные и опасные, чем воспроизведение двух организмов по имеющимся ДНК. Я не там ищу. Наверняка есть программы биореконструкции инопланетных жизненных форм. Ведь задолго до старта Прометея шло освоение новой Земли, и корпорация «Сибирь» не могла остаться в стороне от эпохальных событий. Ее отвлек внезапный шум, Сопровождаемой ощутимой вибрацией, с трудом открыв глаза, она не увидела андроидов. Дробное эхо выстрелов гулко звучало в замкнутых пространствах бункера. Они нашли нас. Мгновенное сканирование. Точно. Она заметила сигнатуры двух человекоподобных машин, которые возглавляли оборону. Им удалось ввести в строй систему охраны и мобилизовать с десяток сервов. Сейчас они сдерживали напор эволюционировавших механизмов, прорвавшихся в бункер. Мишель не медлила ни секунды, либо рискнуть, либо погибнуть, третьего уже не дано. Она отдала мнемоническую команду. Два модуля технологической телепатии заработали мощно и синхронно. Экстренная трансляция матрицы личности. Приемник — любой доступный носитель. Две строки пылали Перед мысленным взором затем вдруг наступил абсолютный мрак».